Китайский император и сила изображений. Однако всегда существовали изображения, которые создавались не для того, чтобы на них смотрели. Если нарисованные лица и изваянные тела играли существенную роль в жизни тех, кто находился рядом с ними и смотрел на них, то какая роль отводилась изображениям, которые навсегда оставались сокрытыми от глаз, несмотря на массу времени, денег и усилий, потраченных на их создание? Этот вопрос поставила перед нами одна из величайших и удивительнейших археологических находок XX века, сделанная в китайской провинции Шэньси в 1970-е годы. Сотни терракотовых воинов, извлеченных из погребения Цэньши Хуанди, первого императора Китая. В совокупности они представляют собой самую масштабную скульптурную композицию, когда-либо созданную на нашей планете. Цинь правил в конце III века до нашей эры и во многом стал создателем современного Китая. Он объединил территории, ввёл единую денежную систему и систему весов, построил дороги, развил транспортное сообщение, установил налогообложения и собрал огромную армию. Все это удивительно похоже на то, что происходило примерно в то же время на другом конце света в период усиления Римской империи. Спустя примерно 200 лет после правления первого китайского императора Половина населения земли жила под властью либо Рима, либо Китая. И сохранились отчеты о нескольких посольствах из одной столицы в другую, не говоря уже о многочисленных небылицах. Римские авторы писали, что китайцы живут до 200 лет. Китайские, в свою очередь, рассказывали, что римские правители живут во дворцах с хрустальными колоннами, и что римляне — искусные фокусники. Но ни один римский император не был похоронен с таким размахом, как Цинь. У императора Августа в первом веке и у императора Адриана во втором веке были великолепные усыпальницы, которые по-прежнему являются достопримечательностями Рима. В средние века обе были превращены в крепости, а позже мавзолей Августа стал оперным театром. Однако в сравнении с гробницей Цинь-Шихуанди они выглядят куда как скромно. Находка, сделанная в погребальном комплексе, выглядит устрашающе. бесконечные ряды терракотовых воинов, когда-то ярко раскрашенных, а сейчас утративших цвет, призрачные остатки императорской армии. Они являются собой гвардию, похороненную вместе с императором в день его погребения, вероятно, чтобы стоять на страже его останков. На сегодняшний день только часть из приблизительно 7 тысяч воинов извлечена из траншей, тянущихся по меньшей мере на милю от места захоронения императора, все еще не вскрытого археологами. Отчасти потому, что китайские археологи понимают, под землей захоронение сохраняется лучше всего. Поражает не только масштаб этой инсталляции, но и то, насколько детально выполнены фигуры. На доспехах видны пластины и заклепки. Головы всех солдат отличаются друг от друга, так что двух абсолютно одинаковых не найти. Разные черты лица. У кого-то длинные висячие усы, у кого-то маленькие прямые. У одних пучки на макушке, у других волосы коротко острижены. Кроме того, у воинов... в зависимости от звания различаются фасоны обуви и вооружения. Но с этой удивительной неповторимостью не все так просто, как кажется на первый взгляд. Воины действительно выглядят непохожими друг на друга, но различия, введенные мастерами, оказываются шаблонными. Фигуры собраны из частей, причем головы представлялись в последнюю очередь, а разнообразие черт лица — результат смешения довольно ограниченного набора элементов. Например, вариантов бровей и усов всего несколько, но они собраны в разных комбинациях. Перед нами не портреты, в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это слово. Как подметил один археолог, эти лица имеют сходство, но ни с кем конкретно. По мне, если обыгрывать другой парадокс, они предлагают очень стандартизированную версию индивидуальности. Другими словами, эти изображения бросают вызов привычному представлению о том, что такое портрет, указывая на другие возможные истолкования сходства. выдвигались самые разные предположения относительно предназначения этих статуй, начиная с версии, будто они заменили собой живых людей, которых в более жестокую эпоху принесли бы в жертву на похоронах императора, и заканчивая утверждением, что они вовсе не являлись изображениями в нашем понимании, а были настоящей армией, призванной защищать императора в параллельном, невидимом, но все же реальном мире, населенном мертвыми. Однако все это по большей части догадки. С уверенностью можно сказать одно — Грандиозность этого погребального комплекса со всей его художественной составляющей, которым император, живой или мертвый, мог повелевать, призвана была демонстрировать и утверждать могущество императорской власти. Тем более впечатляющая эту демонстрацию делала то, что все созданное титаническими усилиями никто никогда больше не должен был увидеть. Однако задолго до того, как археологи обнаружили этих воинов, всего через несколько лет после погребения императора, значительная часть армии была уничтожена. То, что мы видим сейчас, разглядывая эти фигуры, триумф не столько археологов, совершивших открытие, сколько реставраторов. Многие из воинов представляли собой груду черепков, и разрушились они не по естественным причинам. Их разбили и сожгли мятежники, которые восстали против династии Цинь и ворвались в гробницу императора. Столь яростное желание уничтожить эти изображения и есть главное свидетельство их. Силы.